Ваймс сбежал по лестнице и влетел прямо в густое облако Карри. «Мы вам немного оставили, сэр», — сообщил сержант Колон. «Когда парнишка принес еду, вы спали». «Сынок Горефа», — уточнил Шнобби, гоняя по жирной тарелке упорно ускользающее зернышко риса. «Хватило на пол караула». «Вот они, преимущество государственной службы», — кивнул Ваймс и заторопился к двери. «Хлеб!» Маринованные манго и прочее. Все как положено. Довольно сообщил Колон. Я всегда говорил, для вонючего заграничника Горев не так уж плохо. Лужа горящего масла. Ваймс застыл у двери. Взрослые и дети, жмущиеся друг к другу. Он вытащил часы. 20 минут 11. -го. Если бегом, то... Фред, ты не мог бы подняться ко мне в кабинет? – спросил он. Дело на две секунды. Само собой, сэр. Вайн провел сержанта в кабинет и закрыл дверь. Шноби и остальные стражники напряженно прислушивались, но не услышали ничего, кроме тихого бормотания. Дверь отворилась снова. Вайн спустился по лестнице. «Шноби, через пять минут, как я уйду, отправляйся к университету. Я хочу оставаться на связи, но будь я проклят, если возьму в руки голубя, пока я в этом мундире». «Есть, сэр!» Ваймс вышел. Несколькими мгновениями спустя, сержант Колон, ступая медленно и осторожно, спустился вниз. Глаза у него были странно стекленистые. Он вернулся к своему столу с тем характерным выражением абсолютного безразличия, каковое можно увидеть только на лицах у очень встревоженных людей». Некоторое время он помахивал бумажкой, после чего сказал «Тебе ведь все равно, как люди тебя называют, а, Шнобби?» «Если бы я возражал против этого, мне пришлось бы все время только и делать, что возражать», – жизнерадостно откликнулся Шнобби. «Вот именно, вот именно, и мне тоже плевать, как люди меня зовут», – Колон поскреб в затылке. «Как-то глупо все это». По-моему, сэр Сэм сильно не доспал. Он здорово убегомшись, Фред. Хочет везде поспеть, вот в чем его беда. И еще, Шнобби? Да? Запомни, меня зовут сержант Колон. Спасибо.